Глава 32 вторая. Дорога разворачивалась бесконечным полотном, но не прямо вперед, а постепенно немного сгибалась в сторону, уводила все дальше от реки, но зато все ближе к Покровскому. Правда, в какой-то момент Мишин и попутчики решили с неё сойти на хорошо утоптанную тропку, опять ведущую в лес. Миша неуверенно притормозил, не торопясь сворачивать. — Ты чего застрял? — недоуменно поинтересовался старший. — Так разве нам не по дороге надо? — уточнил Миша. «Здесь на перерез ближе», — пояснил младший. «Все тут ходят, если пешком. Это на машине, только по дороге. Даже на велике обычно здесь ездят. Полчаса точно сэкономим». «На целых полчаса быстрее. Это хорошо». Топай первым», — предложил старший. «Здесь не собьешься». Миша привык слушать тех, кто знал больше и чувствовал себя увереннее. Того же Макса. Да и возразить вроде было нечего. И он двинул вперед по тропе, а попутчики зашагали следом. Но то ли потому, что опять пришлось свернуть с точно обозначенной дороги, ведущей к нужной цели, и зайти в лес, то ли потому, что Миша не видел, что там творилось за спиной, а только слышал шаги и шелест. Опять в сознании начали закрадываться сомнения. Почему эти мужчины даже не поинтересовались, кто он и откуда тут взялся, а только спросили, куда идет? Почему запустили его вперед, чтобы сам он всегда оставался на виду, но при этом понятия не имел, что происходит позади, и лес... Опять кругом был только лес, в котором он совершенно не ориентировался и не мог разглядеть за деревьями, что ожидало впереди. А еще Миша стал казаться, будто его вели под конвоем. Сторожили каждое движение. Ведь, если подумать хорошенько, действительно все выглядело слишком странно. И ни одно то, что его не стали расспрашивать. Мужчины не шли по дороге, когда он их увидел, а стояли, будто чего-то дожидались. Или кого-то. И только когда Миша подошел, выяснилось, что им по пути. Только тогда они сдвинулись с места. А вдруг это не случайное совпадение? И поджидали они не кого-то, а именно его. Сердце бухнуло где-то в районе солнечного сплетения. Хотя и находилось выше. Вдоль позвоночника пробежал холодок. Миша остановился, обернулся. «Ну чего опять?» Едва не налетев на него, недовольно поинтересовался шагавший сразу следом младший. Старший чуть отстал. Шел и на ходу что-то набирал в телефоне, а когда заметил, что Миша смотрит, сразу засунул мобильник в карман. А мы так точно в Покровское придем? спросил Миша у младшего, и голос предательски дрогнул. Точно, точно! подтвердил тот и усмехнулся. Мише совсем не понравилась его усмешка. Но ведь не скажешь, извините, я лучше вернусь и пойду дальше по дороге без вас, один, потому что меня напрягает, как вы улыбаетесь. А у вас телефон есть? обратился он ко второму, незаметно отступая. А можно я позвоню? Кому? озадачился старший. Он уже не выглядел настолько же доброжелательным, как на дороге. Смотрел, чуть прищурившись, пронзительно и остро. «Своим», — пробормотал Миша. «Скажу, что уже почти дошел». И, кажется, именно в этот момент все друг про друга все поняли. Младший резко подался вперед, попытался схватить Мишу. Но тот, каким-то чудом, даже толком не осознав, а среагировав на автопилоте, увернулся. Мужчина только сумел вцепиться в одежду, но не удержал. А Миша отскочил еще дальше — и без промедления рванул прочь, не по тропинке, а в лес, невзирая на то, что опять понятия не имел, куда надо бежать. Но случайные попутчики не собирались его отпускать. Из-за спины долетали чужое дыхание, топот и окрики. "Достой, да пацан! Что на тебя нашло? Чего то напугался? Достой, да Никто тебя не обидит!» «Ага, как же!» Неужели они думали, что он снова поверит? И на самом деле, как дурак остановится. Да он бы еще прибавил скорости, если бы мчался не по лесу. А тут слишком легко споткнуться и упасть. Миша хотел сигануть в какие-то заросли погуще. Он худой и не слишком высокий. Легко протиснется. А вот взрослым мужчинам будет сложнее продираться сквозь ветки. Но внезапно, прямо из-за кустов, навстречу ему, выскочил человек. Бросился на перерез. Еще и с двустволкой в руках. Дыхание мгновенно сбилось. Но Миша все равно резко повернул, метнулся в сторону. Вот тут и случилось то, чего он боялся. Нога зацепилась за корягу, по закону подлости, возникшую как раз на пути. И Миша не просто запнулся и сбился с темпа, а рыбкой полетел вперед. С размаху грохнулся на землю, ударился локтем обо что-то твердое. Жутко больно. Аж в глазах потемнело. И сейчас его точно сцапают. Тем более преследователей теперь трое, а один из них еще и вооружен. Миша вжался в землю, каждое мгновение ожидая и даже уже представляя, как на него наваливают цели, наоборот, как хватают, тянут за шиворот, чтобы поставить на ноги. Но секунды летели, а ничего подобного не происходило. Зато рядом раздались явственные звуки борьбы или драки, удары, крики, злые ругательства. Тогда он шевельнулся, приподнялся, сел, осмотрелся. Ну да, так и было. Они и правда дрались. Мишины преследователи и мужчина, хотя скорее парень с ружьем, выскочивший навстречу. Значит, он был не за них, а против, то есть на стороне Миши. Хотелось надеяться. Или все-таки лучше подняться и сбежать, пока на него не обращали внимания. Как раз возник подходящий момент». Парень легко и безжалостно орудовал ногами и прикладом. Один противник, тот, что помладше, уже валялся в траве, даже не пытаясь встать. Да и второй рухнул от удачного удара. Правда, всего лишь на колени. Выругался, вскинул голову, уставился на парня и вдруг неверище выдохнул. «Семен? Ты?» А затем с ненавистью и презрением выплюнул. «Ты ж вроде сдох. Папаша же тебя пристрелил». «Да», — согласился парень, кривовато усмехнулся, перевел дух. «Но ради такого случая спецом восстал из мертвых. Не смог пропустить!» Мужчина опять выругался и, похоже, хотел еще что-то сказать. Только парень не стал слушать и ждать. Умелым ударом ружейного приклада отправил его в нокаут. Потом наклонился к лежащему, обшарил карманы, из одного выудил мобильник, переложил к себе. Миша за все время так и не сдвинулся с места. Наблюдал пораженно и растерянно. «Все дело в имени. Оно оказалось знакомым, точнее, тем самым, которое назвал Николай Васильевич. Семен». И Настя тоже удивилась, что он живой, даже переспросила. А парень в несколько быстрых шагов подошел к нему, как Миша недавно и представлял. Ухватил за шиворот, дернул вверх, скомандовал. «Давай, поднимайся. Сейчас я этих свяжу и уходим, пока не очнулись». «Вы Семен?» — все-таки спросил Миша, вставая. «Семен, да» подтвердил парень, слегка нахмурившись. Вернулся к валявшимся на земле мужчинам, стянул с одного из них одетую поверх майки рубашку, затем довольно легко, словно та была не из ткани, а из бумаги, разорвал на несколько частей. А фамилия Елизаров. Точно тот самый. И в Покровское идти не пришлось. Да без него Миша наверняка бы туда и не добрался». Он осторожно приблизился, наблюдая, как Семен торопливо связывал скрученными и испорванной рубашки жгутами руки и ноги, поверженных противников. Закончил, распрямился, оценивающе глянул сверху вниз, вывел. Может, надолго и не задержит, но все-таки. И опять нетерпеливо дернул Мишу, но уже за руку. А теперь уходим. Быстрее. Заметив, что тут колеблется, добавил ехидно, кивнув в сторону связанных. Или хочешь с ними остаться? Нет! Миша, очнувшись, замотал головой. «Я с вами. Вы мне и нужны». «Так идем», — в который раз повторил Семен, подтолкнул вперед. «Потом все объяснишь. Сейчас болтать некогда. Надо убраться подальше. Вдруг они успели, еще кого-то позвали». И двинулся первым. Хотя и ему наверняка не терпелось разобраться, почему он потребовался Миши и откуда тот о нем узнал. Миша нагнал его, покосился на двустволку. «Вы охотник?» «Охотовед», — переначал Семен и добавил. «Пока помолчи». «Лучше ноги активнее переставляй», бросил на Мишу вопросительный взгляд, словно проверял, не обиделся ли. «Не обиделся. Миша давно привык. С Максом почти так же». Они шли по лесу минут 10. Хотя Миша, конечно, мог и ошибаться. Он уже давно не представлял, сколько пролетело времени с момента, когда он расстался с ребятами. Скорее всего, немало, но еще не стемнело окончательно. Правда, сегодня самая короткая ночь в году. Наконец Семен остановился, выбрав место за поваленным толстым стволом. Теперь их со стороны не заметить, зато пространство вокруг более-менее просматривалось. «Садись», — предложил, и Миша с удовольствием опустился на траву. «Ты откуда?» «Из лагеря». «Из лагеря?» — Изумленно и встревоженно переспросил Семен. «Он же не работает. Давно». «Ну да», — подтвердил Миша. «Мы в него случайно попали. У нас вообще-то поход. Мы должны были по мосту реку перейти, а он разрушился от дождя. Поэтому мы нашли другой, переправились, но опять дождь пошел. И Настя, у осёкся, поправился. Анастасия Игоревна сказала, что тут лагерь недалеко, заброшенный, и можно пока в нем переждать. «Мост, значит, разрушился», — повторил Семен задумчиво. «И сколько вас всего в походе?» «Девять», — доложил Миша. «Анастасия Игоревна и Дмитрий Артёмович инструкторы, а остальные дети», — закончил за него Семен не столько вопросительно, сколько утвердительно. «Семеро». Он сосредоточенно свел брови. Ты здесь, а остальные сейчас где? В лагере, наверное. Только не совсем все. Как это? Славик пропал. Валя и Димит остались на случай, если он вернется. А мы в пятером пошли искать. Подумали, что он в лес ушел за черникой, а нашли не его, а Николая Васильевича. Это он тебя ко мне отправил, догадался Семен. Миша вздохнул, кивнул, сказал, что вы у него в доме. А сам он сейчас где? Тоже в лагере? Нет пробормотал Миша, потупился. «В лесу. Он умер. Мы его нашли, он весь в крови был. Сказал, чтобы мы в Покровское шли, а потом... Второй раз повторять умер не хотелось, ведь и так все понятно». Семен с силой стиснул зубы, не сдержавшись, саданул по стволу кулаком, но тут же опять взял себя в руки, глянул на Мишу, вывел. «То, что ты здесь, уже хорошо. Главное, вас там не семеро. А это Анастасия Игоревна». «Почему она именно в лагерь вас повела? Она в нем раньше была. Мы так подумали, когда там всякая фигня творилась. Сколько ей лет?» «Примерно как вам», — предположил Миша, добавил неуверенно. «Наверное. А остальные точно в лагере?» — еще раз переспросил Семен. «Должны быть там. Но кроме Славика. Я же говорил, там Валя и Демитр остались, и Дмитрий Артемович, хотя он к реке пошел». Семён молчал, смотрел в сторону, но вроде бы не перед собой, а внутрь себя. Что-то решал, а потом произнес: «Поднимайся. Надо место найти, где связь нормальная». Он повесил двустволку на плечо, вынул из кармана телефон, но не тот, что отобрал у лежащего. Другой, свой. Далеко идти не понадобилось. Мобильник быстро поймал сигнал, и какое-то время Семён разговаривал с невидимым собеседником. Миша в общих чертах понимал, о чем. О том, что сейчас они похожи в лагере. Явно имею в виду не только ребят, но вряд ли останутся в нем надолго, так как почти уже ночь. Что сам он для начала тоже двинет в лагерь. А если там уже никого, тогда к каким-то скалам». Закончив говорить и убрав телефон, Семен обратился к Мише. «А с тобой что делать? Одного в Покровское не отправишь. По лесу -то вряд ли дойдешь, а по дороге опасно. Да и в поселке тебя наверняка тоже караулят». «Я с вами», — откликнулся тот, правда, не слишком уверенно. Но не от того, что сомневался или боялся. Просто все равно же было тревожно. «Ну, видимо, так и придется», — согласился Семен с явной неохотой. Предупредил строго. «Главное, будь осторожен. Не высовывайся». Миша растерянно огляделся. Если говорить откровенно, он представления не имел, где они сейчас находились и в какой стороне лагерь. Вот вообще, даже приблизительно. «Только я теперь не знаю, куда идти», — признался он виновато. «Я знаю», — невозмутимо выдал Семен, как и раньше. Скомандовал. «Идем». И сам двинулся первым. А Мише опять пришлось его нагонять. «Так вы тоже в нем были?» — поинтересовался он на ходу. «В лагере. Типа того. С Анастасией Игоревной?» — задал Миша очередной вопрос. И добавил. «Она вас знает». «Меня? Знает?» А Озадаченно произнес Семен, потом начал задумчиво. Она с... и вдруг осекся. Остановился на полусловии, изменился в лице.